А как же Валя? Вале, Вале предать-ка некуда было уезжать, некуда бежать, да и не на чем. В писательский или академический поезд ее бы не пустили. Она решила, что же делать, если немцы придут в Москву? Отравиться морфием или уйти пешком из города? Отчим Вале, как мы помним, работал в военной прокуратуре. Такой родство не сулило ничего доброго в оккупированном городе. Валя это, конечно, понимала. Ничего доброго не сулило отцовский портбилет, который она, кажется, так и не сожгла. Валя переживает период морального кризиса, не знает, о чём думать, кому верить, писал Мур. В газетах хвали читала о зверствах немцев, которые не щадят никого на занятой территории. Но замечает Мура, она видит, что московское население отнюдь не патриотически настроено. Она видит совсем растерянных людей. Она слышит не очень патриотические разговоры. Всё это её пугает. Она не знает, кому верить, что думать о положении теперь и о будущем. Всю жизнь Валя слышала о непобедимой Красной армии, о всеобщей любви к товарищу Сталину. а безграничной веры в прогрессивный социалистический строй. И вот началась война. Прошло всего несколько месяцев, и не наши стоят под Берлином, а немцы под Москвой. Неудивительно, что Валя была настроена очень пессимистично, пораженчески. Несколько дней спустя она повредила руку на заводе. Чувствовала себя плохо. По всей вероятности, у неё процесс в лёгких замечают мор. Валя до войны болела туберкулезом, о чем рассказала Муру еще в июне 1941-го. Сейчас она поделилась с Муром своими планами — уйти из хлебозавода и достать справку об эвакуации, чтобы ее считали эвакуированной и не надоедали с разными мобилизациями. Муру это очень понравилось. Если ей это удастся сделать, то это будет ловко. Сделала ли так Валя, мы не знаем. Это был бы шаг отчаяния, ведь место на хлебозаводе поздней осенью 1941 года — это, как выражались тогда, шикарный блат. Гарантия от голода и потенциальная возможность подзаработать. Только московской паникой можно объяснить этот безумный шаг. Мур судил, конечно, по себе. Он старался быть практичным, но ему вредило отсутствие жизненного опыта. Вряд ли Цветаева в августе 1941-го понимала, что, претендуя на должность посудомойки, борется за хлебное доходное милистое. Так и Мур, хотя и ел принесенный Валей хлеб, не думал, что работа на хлебозаводе может быть выгодной. Мур по-своему утешал Валю. Если немцы и возьмут Москву, в этом нет ничего страшного. Он и себя, наверное, успокаивал, конечно, положение отвратительное, но к чему ей отвешат нос на полку? Что она думает, что ее изнасилуют немцы, это вздор. Нельзя сказать, что в октябре Мур стал к Вале совсем равнодушен. Он будет вспоминать ее и в поезде, и в Ташкенте, но его отношение к Вале в это время исключительно дружеское. Валя — друг, товарищ, ближе Юры Сербиного, но дальше Митя Сизымана. О любовной связи Мур больше не мечтает. Эта тема надолго уходит из его мыслей. Валя, очевидно, думала иначе. Она очень удивлялась, узнав о скором отъезде Мура, не верила, отказывалась верить, что он уезжает. Когда 27 октября Мур позвонил, Валя она уговаривала его остаться, убеждала, что вдали от Москвы ему будет плохо. Ее слова мы знаем лишь приблизительно в пересказе Мура, но можем реконструировать, воссоздать недостающие звенья. «Видел ли ты когда-нибудь Шафран или только слышал о нем?» — спрашивает Санаи, средневековый иранский поэт Суфий. Европейский образованный Мур имел о Средней Азии самое общее представление. Он знал, что это близко к Ирану, Сирии, а Сирия под мандатом Деголя. Ирак, англичане — вот это самое привлекательное для него — подчинение европейской великой державе. Между прочим, не только для Мура. Ленинградские и московские интеллектуалы смотрели примерно так же. «Я хочу в Иран, там англичане. Это прелестная ига», — говорил искусствовед Николай Харджиев. Вот и Мур себя уговаривает вопреки географии, будто Средняя Азия ближе к загранице, к Европе. А Валя когда-то жила в Ташкенте и могла рассказать Муру о жизни в Средней Азии, такой непохожей на московскую жизнь. Другой климат, другая обстановка, все другое. Мур представления не имел о саманных домах, не привык к невыносимой летней жаре, к необычной пище, К миру, совершенно чужому, далекому, незнакомому. И как еще отнесутся местные жители к Муру? Как посмотрят на одинокого юношу, за которого некому заступиться? Валя говорила Муру, что он будет жалеть об отъезде, что потом не сможет вернуться в Москву. Въезд в столицу был строго по специальным разрешениям. А восстановить московскую прописку — задача нелегкая. Осенью 1941-го Муру просто повезло, только на частое везение рассчитывать не стоит. Мур и сам начал колебаться. Кочетков уговаривает ехать, Валя — остаться. Как быть? Вместо того, чтобы принять решение, Мур открывает роман Луи Арагона «Базельские колокола» в переводе Эльзы Триоля «Под рукой не было оригинала». И погружается во французскую жизнь начала века на следующий день читает фантастические новеллы Александра Грина. До свидания, Москва. Первое. Днём 28 октября мор попал под сильную немецкую бомбардировку. Немцы воспользовались ясной солнечной погодой и совершили налёт прямо в полдень. Одна бомба попала в здание большого театра, другая разрывалась неподалёку от Центрального телеграфа. Были убитые и раненые. Улица Горького лежала вся во осколках разбитых окон и витрин. Мур описывает бомбардировку довольно скопо, сдержанно без подробностей, но в те же дни в Москве жил Юрий Бондарев, юноша всего на год старше Мура. Он видел, как бомбили Арбат. Из романа Юрия Бондарева выбор Огромная тяжкая глухо ударило в землю, затрясло ощутимым колебанием цементный пол под навесом подвала, и ураганный грохот позади домов землетрясением качнул улицу. Разрыв ослепил огненным смерчем, поблизости зазвенели разбиваясь стёкла, ветер поднял в воздух жестяные листья, клочки афиш, обрывки газет с мостовой. дохнуло железистым внутренним теплом, как будто земля разверзлась вокруг арбата. От бомбы пострадал дом тёти в Мерзляковском переулке. В соседних квартирах вылетело стёкла. Мура дневная бомбёжка застала в кафе на улице Воровского. Ночью он встретил в бомбоубежище. Но вскоре Муре надоело сидеть в темноте. И он, махнув рукой на опасность, вернулся домой и лег спать. К бомбежкам он привык. Не они толкнули Мура к отъезду. Солнечным утром 29 октября Мур сидел дома в Мерзляковском переулке. Беседовал со своим кузеном Котом, то есть Константином Эфроном. Вдруг зазвонил телефон. Мура уже включили в список эвакуированных, составленных в Союзе писателей. И вот теперь ему позвонили из союза и спросили, готов ли он поехать полумановским вагоном. Полумановский вагон считался воплощением железнодорожного комфорта и даже роскоши. Видимо, это и решило судьбу Мура. "Ещё бы", конечно, ответил он. Быстро собрал вещи, только самое необходимое. Ему надоели путешествия с неподъёмным багажом, к которому он привык при жизни Цветаевой. Надев парижские полуботинки, тёплое пальто, положил в сумку две буханки хлеба, две банки консервов, ношу свой дневник, милый любимый дневник, точнее несколько тетрадок с дневниками, самые дорогие и ценные в жизни. Взял чемодан с книгами Корнеля, России, Ахматовой, Есенина, Достоевского, Ильфа и Петрова, Андре Жида, Подземелье у Тикано Луэрагона, Базульские колокола, богатые кварталы По меркам Мура совсем немного. Остальные вещи и книги оставил в Мерзаляковском переулке у Елизаветы Якльны, не считая плюшевого пальто и нескольких французских книг из библиотеки Цветаевой, что были еще летом оставлены в Новодевичьем монастыре. Накануне отъезда Мур позвонил Вале, простился. Пообещал, что будет писать, писать непременно. В половине третьего пополудни... Мор приехал на Курский вокзал, где застал Качеткова с женой старушкой, то есть с Верой Меркурьевой, и других эвакуируемых. Но собрались они слишком рано. В поезд не пускали, и люди разместились с вещами на перроне. Там их и застала новая бомбёжка. Взрослые убежали в бомбоубежище, оставив следить за вещами Мура и какого-то парня, который пришёл на вокзал провожать мать. Мору показалось, что это было около семи. На самом деле бомбежка началась в 19.22, всего через несколько минут после объявления воздушной тревоги. Было уже темно. На перрон и привокзальную площадь падали осколки разорвавшихся зенитных снарядов. Прожектора освещали небо, зенитные пушки и пулеметы вели огонь по вражеским самолетам. Схожую картину описывал и Юрий Бондарев. Только мур был на Курском вокзале, а Бондарев в другой части города, на Арбате. Отсюда из-под навеса они видели часть улицы, голые тополя за каменной оградой, видели часть неба над крышами, повсюду изрытова чёрными и снежно-белыми пробоенными в тучах, частым звездообразным сверканием, и везде как будто сыпалось в высотах морозной изморось, лопаясь дымами. Разбрызгиваясь рваным огнём, и всё, что отсюда было видно вверху, было прошито в разных направлениях трассами зенитных пулемётов, которые сходились, рассыпались веером, отталкивались, скрещивались, шагали к небу, щупая где-то посреди распадающихся звёзд и комет невидимую цель. Бесконечные пунктиры трасс стремительно уносились с земли, пронзали первые этажи тучи, дальше уплывали такими медленными рубиновыми огоньками в небесных высотах, что невозможно было оторваться от запредельных подвижных огненных конусов, от этой зловещей и неестественной иллюминации над городом. Мощная фугасная бомба разорвалась даже в Кремле, на территории кремлевского арсенала. Погиб 41 человек, 54 тяжело ранены, Девять умерли в госпитале уже на следующий день. Сорок семь ранены легко. Бомбежка продолжалась часа два-два с половиной. Только в половине одиннадцатого вечера пассажиров пустили в эшелон. В полночь поезд отправился в путь. Состав увозил главным образом еще оставшихся в столице сотрудников Академии наук. Союзу писателей был выделен один вагон, девятый. Ове самый обычный, не пульмоновский. Вот-то насмешливый без злой гений Мура подшутил над ним и толкнул к несчастному решению, воспользовавшись любовью Мура к роскоши и комфорту. Ни того, ни другого не будет, не ушёл он ни в Ташкенте. Дорога займёт почти месяц. Состав подолгу будет стоять на станциях Апалустанках пропуская военные и санитарные эшелоны. Кончится еда, по нескольку дней не будет даже хлеба, а воду Муру придется долго и упорно таскать на морозе в снегу. Холод будет обжигать пальцы в дырявых перчатках. На тринадцатый день пути поезд остановится где-то в поле. Сегодня особенно холодно, минус двадцать-двадцать пять. Даже писать трудно, пальцы застыли, отметит Георгий в дневнике. К холоду и голоду прибавится другая беда — вши. Поезд переполнен, антисанитария страшная. Мур по-прежнему старается быть элегантным и красивым, чистить ботинки и брюки, но от этой беды не убережется. А вши так и жрут меня. Никакой возможности вымыться. Такая возможность появится только в Ташкенте, когда Мур приедет в самом конце ноября. Там место в шее займут клопы, с которыми ему придётся долго воевать. Второе. О жизни муров в Средней Азии, о Ташкенте времён войны, можно написать отдельную книгу. Но это будет совсем грустная книга. Книга о постоянном голоде, о частых болезнях, О бодинокой жизни в каморке, фанерной в выгородке без окон, с лампочкой под потолком в чёрном патроне. Марина умерла бы вторично, если бы увидела сейчас мура. Жёлтый, худой, говорил Ани Махматова весной или в начале лета 1942. -го. Главная тема его ташкентских дневников голод, постоянное желание есть. оттесняющие на второй план и литературу, и политику, и женщин. Голод мучит и мучит, только о нём и думаешь. Ведь плитки нет, масла нет, нет хлеба, картошки и макарон. Голод, голод, всё время хочется есть. Всё время сверлят и мучат мысли о еде. Хочется есть, а денег нет. От голода он дважды В 1942-м и 1943-м станет вором, и образ попадётся. За часы с браслетом, украденный у знакомой женщины, он купит себе на рынке кусок каврейшки, булочку и пирожок. Элегантная парижская одежда Мура будет постепенно приходить в негодность, а часть вещей он продаст, чтобы купить еды. В школе для нищего мура будут собирать шерстяные носки, валенки, носовые платки, мыло, сухари и даже пирожки с мясом. Иммунитет Георгия будет снова подорван плохим питанием и непривычным климатом. Весной 1943-го к многочисленным простудам прибавится рецидивирующее рожистое воспаление ноги. Хожу, согнувшись в три погибели... «Хромая нога вся опухла, и хожу в калоши, так как она не входит в башмак», — запишет он в дневнике. Наивная надежда Мура на Кочеткова не оправдается. Александр Сергеевич ничем не сможет помочь Муру, он сам будет едва сводить концы с концами. Зато у парижского мальчика вскоре найдутся новые влиятельные знакомые, даже покровители — Анна Ахматова, Алексей Толстой. Появятся и новые приятели, все моложе его, Рафаил Токташ, будущий искусствовед, Эдуард Бабаев, будущий литературовед, Валентин Берестов, будущий детский писатель. Вместе с ними Мур подготовит литературный альманах Улисс. Но это не спасет его ни от голода, ни от одиночества. До Ашхабада, где жил Митя Сыземан, Мур так и не доберется. Приблизившись к Мите географически, Мур несколько охладеет к этой идее. Ташкент — столица эвакуации. Променять его на небольшой, затерянный между песками каракумов и предгорьями Капетдага Ашхабад, Мур не захочет. Он встретится с Митей только в августе 1942-го. Митя вместе с филфаком Московского университета переезжал из Туркмении на Урал в Свердловск. В Ташкенте поезд задержался на пару часов. Это время друзья и провели вместе. Прощаясь с Митьой, долго ещё махал ему руку платком. Это была их последняя встреча. В этой несчастной русской стране До августа 1941 года Мор вовсе не знал ни столичной жизни, ни русской провинции он впервые увидел в Елабуге и Чистополе, и ещё раньше во время остановок парохода, конечно. Но именно в эвакуации Мор открыл для себя настоящую Россию, и она ему крайне не понравилась. Оксана Осиева вспомнила, как смотрел он в окно своей чистопольской квартиры. Шёл дождь, «Грязь по колено, под окнами проходили новобранцы. Как я это все ненавижу», — сказал Мур. Если сталинская Москва в сопоставлении с Парижем 30-х почти не проигрывала, с точки зрения парижанина Мура, то русская провинция поразила его бедностью, неустроенностью, отсутствием комфорта. Не стоит заботиться о комфорте. Комфорт — не русский продукт. Начиная с лета 1916-го, взгляд Мура на русских отчужденно-насмешливый. Несколько наблюдений над русскими. Они обожают сигареты, чай, соленые огурцы, собак и кошек, Волгу, балет, оперу, Золя, Бальзака и малые нации. Это написано еще в августе 1941-го, во время первой эвакуации. Там он насмотрелся и на русскую интеллигенцию, и, и на простых их людей, ни те ни другие ему не нравились, но интеллигенцию он презирал больше. Когда смотришь на всех тех людей, можно сказать одно, что все ненавидят организацию. Это просто какое-то сумасшествие, и оно специфически русское, не советское, а именно русское. В ташкентском поезде Мур перечитывал богатые кварталы Луи Арагона, одной из любимейших своих книг. Честно говоря, не понимаю, что уж так нравилось ему в этом, в общем-то, обычном реалистическом романе. Марогон французский коммунист, сталинист. Он даже дописывал эту книгу на параходе Феликс Дзержинский, о чём не преминул сообщить читателям. Ему ров в ноябре уже неприятен гушеизм Марогона, то есть крайне левые взгляды. Гушеизм термин, которым обозначали идеологию ультралевых. Те, кто левее правоверных коммунистов, скажем, троцкистов, анархистов, так что Мор был неправ, когда называл гашистом Луи Арагона, члена французской компартии. Но не ради этих взглядов он читал Арагона. В его книге ярко достоверно воспроизведена жизнь Франции, не только столичной, но и в большей степени провинциальной. Мор ехал через Рязань, через Тамбов, через Ртищево и Куйбышев, через множество мелких станций, где надо было запасаться кипятком, питьевой воды в их поезде не было. И как не сравнить ему русскую глубинку с французской? Мур ведь знал не только парижскую жизнь. Он бывал и в Ванде, и в Савой, и в Жеронде, и на Ривьере. А действие богатых кварталов начинается как раз в небольшом южном городке. Местная шоколадная фабрика Месье Бареля должна выдерживать жёсткую конкуренцию других фабрик французских и швейцарских. Шоколад Бареля продавался главным образом по деревням, в сельских лавочках и на ярмарках. Столичный покупатель был слишком избалован для его простого шоколада. Месье Барель не претендовал на то, чтобы перещеголять такие фирмы, как Марки или Пьян. Другими словами, те фирмы шоколад, которых парижане считают особым шиком преподносить к Новому году. Нет, конечно. Но шоколад Бареля, шоколад без фокусов, полезный, питательный, правда, слишком светлый в серёдке, шоколад к чаю. Эх, вот бы жителям русских, советских деревень и городков купить к чаю этого шоколада. И не беда, что в серёдке он слишком светлый. Уряд к они были бы в претензии. Известная уже нам Наталья Соколова, приехав в Чистополь в июле 1941 года, застала там ещё до карточной пусты продуктовый магазины, примерно в том виде, в каком они были до объявления войны. Потом они превратились в распределители. Белый хлеб выпекали не каждый день, иногда неделями шел один чёрный, к этому в городе привыкли. Мяса в магазинах до войны почти не было, одни кости. Самым главным дефицитом являлся сахар, и его не выкидывали на прилавки годами, да-да, не месяцами, а годами. Детям был неизвестен вкус сахара, выручал мед. Здешние женщины позднее нам говорили, мы сахар увидели в войну, по карточкам, пусть немного, но дают, великое дело». В мирном еще для Советского Союза 1939-м писатель Михаил Пришвин жил в городе Загорске, бывшем и будущем Сергиевом посаде. «В магазинах нет ничего, даже сахару. Тысячи людей простаивают дни и ночи в очередях», — записал Пришвин в дневнике. Правда, такое положение дел было в Загорске не весь год. А когда прошел слух, будто с будущего 1940 года повысят цены, поэтому люди поспешили в магазины запасаться провизией по старым ценам, а продавцы со своей стороны придерживали товар, чтобы выгоднее реализовать его. Впрочем, летом 1941-го провинциальная жизнь еще не казалась Муру совсем уж беспросветной. В Илабуге ему понравились местные столовые, там вкусно кормили. Но поздней осенью 1941 года разоренная русская провинция открылась его глазам во всей своей нищете. На каждой остановке все выбегают на станцию посмотреть, есть ли кипяток, молоко, какая-нибудь еда, жрать нечего. Сколько видишь вокруг себя несчастий, бог ты мой. И как всё нудно и противно. Одни книги меня поддерживают. Вот уж говно эта страна советская». И тут же Мур оговаривается «нет». Не только от Советов все эти непорядки, вся эта грязь, весь этот страшный ужас. Все эти несчастья идут из глубокой русской сущности. Виновато Россия, виноват русский народ со всеми его привычками. Мур не снимал ответственности из коммунистов. Как будто со смертью отца окончательно исчезли все левацкие иллюзии, которыми Мур жил во Франции, когда ходил на коммунистические митинги и демонстрации. Оглядываясь в прошлое, он решает, что французские коммунисты были в сущности жалкие типы. А что сказать об идеологии коммунизма? Многие на нём обожглись. Андре Жид, Хемингуэй до спаса были к коммунистам очень близки. Потом они по разным причинам разочаровались. «Сам я тоже, да еще как!» — восклицает повзрослевший и поумневший Мур. Коммунисты в этой несчастной русской стране допустили беспорядок и невообразимую грязь, но всю ответственность за нищету русской провинции Мур возлагает не на них, а именно на русский народ. Народ глупый, грязный, малокультурный, абсолютно бескультурный, по правде говоря. Противная страна. Он даже записал совершенно гнусный ксенофобский анекдот о русских. Кажется, единственный в его записях. Видимо, очень уж по душе пришелся. Вот он. Француз, англичанин, немец и русский заключили пари, кто из них дольше просидит в одном помещении с козлом. Сначала сдается француз, затем англичанин, после немец, но вот входит русский. Проходит час, два... Вдруг дверь амбара распахивается, настишь и выскакивает козел, почти задохнувшийся. Резюме Мура замечательно. Конечно, найдутся и русские, которые посмеются над таким анекдотом. Но нам сейчас интересен Мур. Вот так он смотрел на русских осенью 1941-го. Вот такие представления о русском народе сложились в его голове. Значит, он уже не считал себя русским, по меньшей мере, с августа-сентября? Другими словами, изменилось его самосознание? На этот вопрос не ответить сразу. Иногда он будто отождествлял себя с русскими, мы самый дезорганизованный, неспособный к дисциплине и порядку народ, а 5 дней спустя писал о русских уже в третьем лице. Более неорганизованных, сбивчивых, противоречивых людей, чем русские, не видывал и видовать не буду. Мур так быстро сменил идентичность? Нет, конечно. Вот фраза из его дневниковых записей 1943 года. 16 февраля 1943 года. Должны же они, союзники, начать действия облегчающие положение русских. 15 июля 1943 года немцы продолжали ожесточённо штурмовать наши позиции под Белградом. Гуманитарии привыкли свободно говорить о национальном самосознании, делая вид, будто понимают, о чём речь. Между тем, современная нейробиология и нейрофизиология сравнительно мало знают даже об индивидуальном сознании, что уж говорить о самосознании целых наций. об идентичности людей, которые оказались на границе национальных культур. «Я русский по рождению и француз по детству и воспитанию», — говорил о себе Мур. Бесспорно, это так, но все же русский он или француз? Даже если Мур и произносил «мы», мог ли он действительно отождествлять себя с русскими, чувствовать себя одним из тех, от кого будто бы бежит козел? Мур, всегда так высоко себя ставивший, помешанный на чистоте, красоте и элегантности, Мур. Когда он пишет Муле Гуревичу «Радуют наши победы», хочется, чтобы Деголь взял власть в Африке, о чьих победах речь? Антигитлеровской коалиции? Безусловно. Советского Союза? Возможно. Сражающейся Франции? Вероятнее всего.